Часто мне приходилось восхищаться храбростью моего друга, но никогда больше, чем теперь, когда он спокойно рассказывал о всех происшествиях этого ужасного дня. «Вы проведете ночь у меня?» — спросил я. «Нет, друг мой, я оказался бы опасным гостем. У меня уже составлены планы, и все будет хорошо. Дело продвинулось уже настолько, что он может идти и без моей помощи». Арест может быть произведён и без меня, хотя моё присутствие будет необходимо для показаний. Очевидно, что для меня лучше всего уехать на несколько дней, пока полиция получит возможность действовать свободно. Поэтому мне было бы очень приятно, если бы вы поехали со мной на континент. Теперь практики немного сказал я. И у меня есть сосед, который согласится заменить меня. охотно поеду с вами. «И можете отправиться завтра утром, если нужно?» «О да, очень нужно!» «Вот вам инструкция, милый Ватсон, и прошу вас следовать буквально, так как вы вместе со мною будете вести игру против самого умного мошенника и самого могущественного синдиката преступников в Европе!» «Слушайте же, вы отправите сегодня же свой багаж с доверенным лицом на вокзал «Виктория». Утром пошлите лакея за экипажем, но велите ему не брать ни первого, ни второго кэба из тех, которые он встретит. Вы сядете в третий экипаж и поедете на Стрэнд к Лоутерскому пассажу, передав кучеру адрес на клочке бумаги и предупредив его, чтобы он не бросал адреса. «Приготовьте заранее плату» и, проехав к пассажу, немедленно выскакивайте из кэба, И пробегайте через пассаж так, чтобы в четверть десятого быть на другом конце его. За углом вас будет ожидать карет. На козлах будет сидеть человек в большом чёрном плаще с воротником, обшитым красным кантом. Он довезёт вас до станции как раз к отходу континентального экспресса. Где я встречусь с вами? На вокзале. Нам оставлено второе купе первого класса. Так значит, мы встретимся в вагоне? — Да. Напрасно я уговаривал Холмса переночевать у меня. Я ясно видел, что он боится навлечь неприятности и наприютивший его дом. Наскоро повторив мне инструкцию, он встал и вышел со мной в сад, перелез через забор на улицу Мортимер, свистнул кэп и уехал. Утром я в точности исполнил указания Холмса. Извозчик был нанят со всеми предосторожностями, так чтобы не мог оказаться одним из подстерегавших нас. И после завтрака я сейчас же поехал к Лоутерскому пассажу. Быстро пробежав через пассаж, я нашёл ожидавшую меня карету с сидевшим на козлах человеком большого роста в тёмном плаще. Как только я прыгнул в экипаж, он стягнул по лошади, и мы помчались к вокзалу Виктория. Прибыв на место и выпустив меня, Он поворачил лошадей и быстро отъехал, даже не взглянув в мою сторону. До сих пор всё шло прекрасно. Мой багаж был уже на месте, и я без труда нашёл купе, указанное Холмсом. Тем более, что оно было единственное, на котором была надпись "занято". Меня беспокоило только то, что Холмс ещё не явился. До отхода поезда оставалось всего 7 минут. Напрасно я искал тонкую фигуру Моего друга среди путешественников и провожавших не было и следа его. Несколько минут я употребил на то, чтобы помочь почтенному итальянскому патроу, пытавшемуся объяснить носильщику на ломаном английском языке, что багаж его следует отправить через Париж. Затем, ещё раз оглянувшись вокруг, я вернулся к себе в купе, где нашёл своего престарелого приятеля-итальянца.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 Кондуктор уже захлопнул дверцу купе, раздался свисток, как вдруг: Вы не удостоили даже поздороваться со мной, милый Уатсон, проговорил чей-то голос. Я обернулся в неописуемом удивлении. Старый Паттер повернулся лицом ко мне. На одном мгновении морщины разгладились, нос отодвинулся от подбородка, Нижняя губа подтянулась, рот перестал шамкать, огонь мелькнул в тусклых глазах, сгорбленная фигура выпрямилась. Но в следующую же минуту всё тело опять сгорбилось, и Холмс исчез так же быстро, как появился. "Боже мой!" воскликнул я. "Как вы поразили меня! Нужно соблюдать осторожность, шепнул Холмс. У меня есть основания предполагать, что они напали на наш след. А Вот и сам Мариарт. В этом мгновении поезд тронулся. Выглянув из окна, я увидел высокого человека, бешено расталкивавшего толпу и махавшего рукой, как бы желая остановить поезд. Однако было уже поздно, быстрота хода всё увеличивалась, и скоро мы уже отъехали от станции. Благодаря принятым предосторожностям нам всё-таки удалось отделаться от него, проговорил, смеясь Холмс. Он встал и, сбросив сутану и шляпу, спрятал их в свой саквояж. «Видели вы утренние газеты, Ватсон?» «Нет. Значит, не знаете ничего о том, что случилось на Беккер-стрит?» «На Беккер-стрит? Ночью подожгли нашу квартиру, но большого вреда не причинили. Боже мой! Да ведь это невыносимо, Холмс!» «Должно быть, они совершенно потеряли мой след после ареста Малого с дубиной». иначе им не пришло бы в голову, что я вернусь домой. Однако они очевидно проследили вас. И потому-то Мариарти явился на станцию. Не сделали ли вы какого-нибудь промаха? Я сделал всё по вашим указаниям. Нашли карету. Да, экипаж ожидал меня. Узнали кучера? Нет. Это мой брат Майкрофт. В подобного рода случаях хороше иметь кого-нибудь своего. чтобы не брать в поверенные наемных людей. Но надо подумать, что нам делать с Мориарти. Так как мы едем экспрессом, прибытие которого согласуется с отходом парохода, то, мне кажется, мы совершенно отделались от него. Вы, очевидно, не поняли меня, милый Ватсон, когда я говорил вам, что по уму этот человек равный мне. Не можете же вы допустить, чтобы я, преследуя кого-нибудь, растерялся бы от такого ничтожного препятствия от чего же вы можете предположить это о нём что же он сделает то что сделал бы я а что бы вы сделали заказал бы экстренный поезд но ведь это будет поздно несколько наш поезд останавливается в Кентербери а до отхода парохода проходит по крайней мере четверть часа он догонит нас там Можно подумать, что мы преступники. Прикажите арестовать его сейчас же по приезде. Это значило бы погубить работу трех месяцев. Мы поймали бы крупную рыбу, а мелкая ушла бы из сети. В понедельник мы поймаем всех. Нет, арест не мыслим. Что же нам делать? Мы выйдем в Кантербери. А потом? Потом проедем по соединительной ветке в Ньюгавн, а оттуда в Дьепп. Мриарти опять сделает то же, что сделал бы я. Он проедет в Париж, заметит наш багаж и будет поджидать нас дня 2 в помещении для хранения багажа. Мы же в то время приобретаем пару ковровых мешков, пошитых таким образом промышленностью тех стран, по которым путешествуем, и спокойно проедем в Швейцарию через Люксембург и Базель. Я слишком привычный путешественник, чтобы потеря багажа могла серьёзно обеспокоить меня. Но признаюсь, мне было неприятно скрываться и укрываться от человека, за которым значилось столько страшных преступлений. Однако было очевидно, что Холмс понимал наше положение лучше, чем я. Поэтому мы вышли в Кентербери, где узнали, что поезд в Ньюган отходит только через час. Я смотрел несколько печальным взглядом вслед быстро исчезающему поезду, уносившему мой багаж, когда Холмс дернул меня за рукав и указал вдаль на линию железной дороги. «Видите? Уже!» — сказал он. Вдали среди кентских лесов виднелась тонкая струйка дыма. Минуту спустя мы увидели мчавшийся паровоз с одним вагоном. Мы еле успели спрятаться за грудой багажа, как он с шумом и грохотом пролетел мимо, обдав нас струей горячего пара. Вот он проезжает мимо, сказал Холмс, вслед вагону, покачивавшемся и подскакивающему на рельсах. Как видите, есть граница догадливости нашего приятеля. С его стороны была бы нужна необыкновенная проницательность для того, чтобы вывести то заключение, к которому пришёл бы я и на основании которого я стал бы действовать. А что бы он сделал в случае, если бы ему удалось догнать нас? Нет ни малейшего сомнения, что он попытался бы убить меня. Однако эту игру могут вести два игрока. Теперь вопрос о том, позавтракать ли нам здесь раньше обыкновенного или поголодать до тех пор, пока доберёмся до буфета в Нью-Гавне. Вот ночью мы доехали до Брюсселя и провели там 2 дня, а на 3-е отправились в Страсбург. В понедельник утром Холмс телеграфировал лондонской полиции И вечером, когда мы возвратились в гостиницу, мы нашли ожидавший нас ответ. Холмс разорвал телеграмму и с проклятием швырнул её в камин. Этого и надо было ожидать, со стоном проговорил он. Он бежал. Мэриарти поймали всю шайку за исключением его. Он ускользнул. Конечно, раз меня нет, некому было бороться с ним, но мне казалось, что я дал им в руки всё необходимое. Я думаю, вам лучше вернуться в Англию, Ватсон. Это почему? Потому что теперь я опасный попутчик. Этот человек потерял всё дело своей жизни. Он пропал, если вернётся в Лондон. Если я верно понимаю его характер, то он употребит всю свою энергию на то, чтобы отомстить мне. Он высказал это во время нашего короткого свидания, и я думаю, что он сдержит свою угрозу. Я очень советую вам возвратиться к своим обязанностям. Конечно, старый военный и в то же время такой старинный друг, как я, не мог согласиться на подобную родо просьбу. Полчаса мы проспорили об этом вопросе в столовой гостиницы в Страсбурге и в ту же ночь поехали дальше в Женеву. Целую неделю мы бродили по прелестной долине Роны и затем через перевал Жемми, ещё покрытый губым снегом. пробрались в Интерлакен и Мейринген. Места были удивительно красивые. Свежая весенняя зелень внизу представляла яркий контраст с девственной белизной снега вверху. Однако я ясно видел, что Холмс ни на одном мгновении не забывал о тени, омрачившей его жизнь. В альпийских деревушках, в уединённых горных ущельях, повсюду по его взглядам Пристально устремлявшемся на лицо каждого прохожего я видел, что он убежден, что где бы мы ни были, нам не избежать опасности, следовавшей за нами по пятам. Однажды помню, когда мы проходили через Жемми и шли вдоль края тихого озера Даумен. С вершины горы оторвалась громадная каменная глыба и упала в озеро позади нас. В мгновение ока Холмс подбежал к горе, И поднявшись наверх, вытянул шею и стал осматриваться во всех направлениях. Напрасно уверял его проводник, что падение камней весной обычное явление в этой местности. Холмс ничего не сказал, но посмотрел на меня взглядом человека, который всё это предвидел. Но, несмотря на постоянную бдительность, он никогда не бывал в подавленном состоянии. Напротив, я не помню, чтобы мне когда-нибудь приходилось видеть его в таком весёлом настроении. Он постоянно возвращался к разговору о том, что если бы он мог убедиться, что общество освободилось от профессора Мариарти, он с радостью закончил бы свою карьеру. Мне кажется, что я могу сказать, что не совсем бесполезно прожил жизнь, Ватсон, говорил он. Если бы моя деятельность закончилась хоть сегодня, Я мог бы спокойно оглянуться на неё. Из более чем тысячи случаев, в которых я принимал участие, я не помню ни одного, где бы я помогал не правой стороне. В последнее время я более занимался задачами, поставленными нам природой, чем более поверхностными и загадочными вопросами, за которые ответственен строй нашего общества. Ваши записки, Ватсон, закончатся в тот день, когда я увенчаю свою карьеру поимкой